Абадор, продолжая испытывать меня своим мефистофельским взглядом, все же достал толстый крокодильный бумажник и отстегнул несколько крупных банкнот. У меня хватило ума не спрашивать, куда мы летим. Похоже, взорванный фургон и обгоревшие останки все же навлекли на беспечных русских туристов внимание полиции. И теперь наша делегация срочно сматывала удочки. За спиной Абадора по крутой лестнице спускался Катабрысов. Он вел за руку Леру и усердно страховал каждый ее шаг. Лера рванулась ко мне, едва не сбив, Свою громоздкую бону прижалась, заглядывая в мое лицо заплаканными глазами. — Ты колючка! — шептала она, поглаживая мою щеку. — Куда мы завтра летим? — как можно тише спросил я. — Египет. пирамида пирамидам. — прошептала Лера. — Скучала? — Очень. — Кто тебя теперь укладывает спать? — Вот он. Лера показала пухлым пальчиком на Катабрысова. — Сегодня я побуду с тобой. Спою тебе шаманскую песенку о пропавшем лосенке и умной Гагаре. В соседнем номере, где прежде обитала Диона, было тихо. «Ну, что нового в нашей шпионской игре?» — тихо спросил я засыпающую девочку. «Мама новая! Она — черное окошко и ходит мягко!» — сонно прошептала Лера. Ночью она прокралась на мой балкон и царапала когтями мою дверь. Потом Бармалей запер ее балкон на ключ Бармалеем Лера звала ободора Я опустил девочку на постель и, отворив балкон, прокрался к окнам смежного номера. За ночными стеклами ничего нельзя было рассмотреть, но во тьме ощущалось упругое движение, словно по комнате металась пантера. Я долго рассказывал Лере северную сказку, которую слышал от Айоги, пел колыбельную песню или на ходу придумывая перевод. «У лосёнка моего нет копытца одного. Где же? Где моё копытце? Солнышку дано напиться!» Едва Лера заснула, я вернулся в свой номер и торопливо вымылся под душем, вылив на голову целый флакон розовой воды. Затем переоделся в свежее белье, прихватил кое-что из своего докторского саквояжа и попытался вновь войти в номер Леры. Кто-то уже запер дверь в ее номер, скорее всего, Катабрыса. Наш отель ничем не отличался от соседних альпийских шале, облепленные балконами и балкончиками, они были выстроены крайне предусмотрительно. В случае пожара или какого-нибудь происшествия такой дом можно было легко покинуть снаружи, перебираясь с балкона на балкон. С лестничной площадки хорошо просматривался двор гостиницы. Там с регулярностью маятника разгуливал охранник но, вдохновленный своим новым планом, я невидимкой растворился в ночном мраке. Главное — действовать бесшумно. От моего балкона с резными перильцами до нужной мне двери было метров пятнадцать, и через минуту-другую я стоял на балконе Дионы, и осторожно скрёбся в стекло. В темноте мелькнуло бледное женское лицо. За время заключения я узнал много способов открывания замков без ключей. Гвоздём, проволокой, женской шпилькой, льдом, морковкой, салом. Но мне ещё раз пришлось воздать дань экономии и простодушию хозяев Рюша. Все балконные двери запирались практически одним ключом. Я отпер дверь и вошел в номер. Душился я, кажется, напрасно. Запашок здесь стоял довольно едкий.